Глава четвертая. У кабинета Маркова меня перехватывает его секретарша. «Вам назначено?» – строго спрашивает она и всем видом показывает, что знает ответ и что тот отрицательный. Именно поэтому я ничего не говорю. Молча толкаю дверь кабинета и под ее возмущенный выдох перешагиваю порог. Впрочем, секретарша быстро отходит от шока и спешит ко мне на перехват. Я слышу, как скрипят колесики офисного кресла, а затем стучат ее каблуки. Неужели бросится закрывать босса грудью? Марков так хорошо платит, или у него есть другие крючки, которые обеспечивают ему верность подчиненных? Вы что себе позволяете? Шумит секретарша, когда я уже оказываюсь в кабинете. Я сейчас позову охрану, зовите, отвечаю ей, оглядываясь по сторонам. Я буду только рада, если они помогут отыскать Станислава Олеговича». Вот где он. Его кресло пустует. Я вспоминаю, что здесь тоже есть комната отдыха и направляюсь к ней. От такой наглости секретарша все же теряется. Она замирает, не веря своим глазам или впервые наблюдая карьерное самоуничтожение в реальном времени. Видно, ей такое не пришло бы в голову и в страшном сне. «Станислав Олегович!» Я сохраняю последние крупицы делового этикета и стучу в черную дверь. Следом распахиваю ее и вхожу, не раздумывая, пока не иссякла слепая смелость. Правда, вхожу — это громко сказано. Пробраться внутрь не дает неожиданная преграда, которая вырастает прямо на пороге. Эта преграда и есть Марков. Я сталкиваюсь с ним и едва не падаю, словно наткнулась прямиком на стену. Марков молниеносно выставляет ладонь, И не дает мне свалиться на пол. Еще через секунду я чувствую, как мое лицо обжигает его удивленный взгляд. Анастасия, вы свободны, бросает он секретарше. Я правда пыталась тихо отзывается она, но она ворвалась, как дикая. Я понял, идите. Все это время я стою перед Марковым и не догадываюсь отойти подальше. Меня сбивает с толку не только его неожиданное появление. Ну и его внешний вид. На нем нет пиджака, а рубашку он только-только накинул на тело. Пуговицы не застегнуты, так что можно разглядеть, что этому наглому хаму не только достались деловая хватка и бизнес чутье, но и внешностью его не обделили. Это и раньше было понятно. Достаточно взглянуть на правильные и волевые черты его лица. Но он и сложен как бог. Отфотошопленный бог. «Вы тоже ночевали в офисе?» Срывается с моих губ. «Боже, что я несу. Я сама не понимаю, почему задаю именно этот вопрос. Просто догадка. Я подумала, что он только из душа, а значит, не принял его дома. А еще стресс. Я обычный человек, который делает глупости на нервах». «Я так понимаю, Ольга уже тут», — усмехается он. Марков отходит в сторону, чтобы обойти меня. Он поправляет полы рубашки и начинает застегивать пуговицы. Я остаюсь стоять к нему спиной, чтобы не подглядывать. И так уже увидела лишнее. И так его косые мышцы, которые выпирают буквой V и ныряют под брюки, стоят перед глазами. «Да, Ольга Викторовна послала меня, чтобы пригласить вас к себе». «К себе? Это в тот кабинет, который вы захватили?» «Выбрала. Я его выбрала, Станислав Олегович. Вы же не думали, что я правда останусь работать в той кладовке, что вы мне показали?» Я закончил, можете перестать разглядывать стенку. Я оборачиваюсь. Марков как раз защелкивает последнюю золотую запонку на манжете. Потом он снова подходит ко мне. Я успеваю забеспокоиться, но он минует меня и заглядывает в комнату отдыха. Он снимает с напольной вешалки пиджак темно синего цвета и надевает его. Марков явно проще относится к офисному дресс-коду. Кроме пиджака и белой рубашки, На нем потертые черные джинсы и темные лоферы. Если нужно подобрать одно слово, чтобы описать его стиль, это будет расслабленность. А если два, дорогостоящая расслабленность. Она зла или предвкушает? Неожиданно спрашивает Марков. Он оглядывается на меня через плечо и смотрит так, словно правда верит, что я буду давать ему подсказки. Ладно, можно по-другому. Он усмехается на ней юбка или брюки или нет на ней точно брючный костюм какого цвета зеленый правильный ответ темно зеленый но я молчу я его ненавижу добавляет марков не дождавшись моего ответа единственный цвет который меня раздражает он оставляет галстук на перекладине верхнюю пуговицу на рубашке тоже не застегивает он возвращается в кабинет но не проходит к столу а останавливается рядом со мной я вот не помню произносит он задумчиво в том кабинете который вы заняли там много тяжелых предметов я вчера не обратил внимания а то как то хочется вернуться живым просто выполните требования ольги викторовны и все пройдет хорошо о да вы наивны полина он грустно улыбается потом смотрит на наручные часы и показывает жестом ладони что можно идти. «Ладно, пойдемте, попробуем по-хорошему». Его поведение удивляет меня. Мне радостно, что не пришлось тащить сюда тележку, на которой мне привезли груду документов из архивов. Я уже думала использовать ее, чтобы транспортировать Маркова к моей начальнице. Да, я была готова на самые решительные меры, а он согласился даже без угрозы насилия. Он вообще в этот момент выглядит как мужик, который сотню раз пробовал по-хорошему а добился лишь зверской усталости и разочарования. Мы вместе выходим в коридор. Я держусь позади Маркова, отдавая ему первенство. Я с интересом наблюдаю за тем, как он двигается. Он предельно собран, словно ему предстоят переговоры на миллиарды рублей, и в то же время он кажется отстраненным. Я тоже стараюсь выставить защитную преграду. Я не жду ничего хорошего от предстоящего разговора, И надеюсь, что мне удастся переждать хотя бы его часть за дверью. «Вы побледнели», — вдруг произносит Марков. Он бросает на меня короткий взгляд, а затем толкает дверь кабинета. Его неожиданная фраза сбивает меня с толку. Я прикладываю ладони к щекам и не могу понять, он сказал правду или пошутил. «Доброе утро», — уверенный голос Маркова уже доносится из комнаты. Я делаю вдох поглубже и тоже вхожу внутрь. «У тебя новый охранник?» — продолжает Марков. «У него имя есть или он только команды понимает?» Он проходит мимо стола и останавливается у окна, которое открывает вид на деловой центр. Ольга Викторовна остается на месте. Она отталкивается ножкой и поворачивается во вращающемся кресле в сторону бывшего супруга. И она буквально уничтожает его взглядом. В это мгновение мне становится ясно, что все ее гневные слова в его адрес не были преувеличением. Она на самом деле презирает его, всем сердцем и со всем желанием испортить ему жизнь. «А у тебя новая компания, любимый?» Ядовито усмехается Ольга. «Тут довольно мило. Наверное, прошлый владелец вложил в нее душу». «Дать его телефон?» Марков оборачивается к ней через плечо. «Позвонишь и уточнишь?» «Я и так все знаю. Я успела изучить твои методы. Ты умеешь только ломать и забирать». Она с раздражением отпихивает от себя папки, которые рассыпаются по столу. Я знаю, как ее раздражает беспорядок, поэтому быстро подхожу к столу и собираю папки. Я перекладываю их на другой стол. Рядом с ним стоит охранник Ольги, с которым мы обмениваемся красноречивыми взглядами. Мы оба просто надеемся пережить эту встречу с минимальными потерями. Я прикладываю палец к губам, показывая, что главное — помалкивать. Охранник соглашается одними глазами, моргая. «Ты забрал эту компанию, Стасик!» — добавляет Ольга. «Ты залез в нее, как варвар, и выкинул ее хозяина на улицу!» Марков выставляет ладонь и кулаком упирается в стекло. Он смотрит куда-то вниз, разглядывая вид с двадцатого этажа. Он как будто ждет, когда Ольга закончит с первой атакой, и можно будет поговорить по сути. «Ничего не меняется!» Ольга откидывается на спинку кресла и закидывает ногу на ногу. «Как только тебя земля носит!» «Я подонок, мерзавец, корыстный урод!» — спокойно перечисляет Марков. «С этим мы давно разобрались!» «Не смей!» — вспыхивает Ольга. Она резко реагирует на Станислава, словно он произнес больше слов, чем она в силах вытерпеть. Ее буквально подбрасывает на месте. Она вскакивает с кресла и делает слепые шаги в сторону бывшего мужа. Это выглядит довольно угрожающе. Я вновь переглядываюсь с охранником, не понимая, кого ему надо защищать. В это мгновение я больше разделяю переживания Маркова насчет тяжелых предметов в кабинете. Он не зря спрашивал об этом. Ему и правда может достаться здесь. «Не говори при мне слова давно!» — шипит Ольга. «Вообще не смей ничего упоминать из прошлого!» Марков поворачивается к ней. «Я не собирался. Я хочу поговорить о деле. А сейчас?» «А что сейчас? Тебе не нравится, что я здесь?» Она издевается, включая тонкий голосок эталонной стервы. Даже меня передергивает. а на лице Маркова появляется черная судорога. Он опускает ладони в карманы джинсов. «Чего ты хочешь, Ольга? Зачем тебе акции «Нил Инвест»?» «Это же крутая компания! Столько крутых проектов!» Ольга отбрасывает длинные волосы и оборачивается ко мне. «Полина, где отчет? Я беру верхнюю папку, в которой лежит отчет. Я едва успела закончить его, составив ознакомительную справку по всем основным проектам компании. «Вот, Ольга Викторовна». Я протягиваю ей папку, но начальница не смотрит на меня. «Тебя никогда не интересовал строительный бизнес» отвечает Марков. Он забирает папку и коротко кивает мне в знак благодарности. Я зависаю от неожиданности. Мне же теперь не надо драться за папку. Там все равно никакой секретной информации, да и Марков не открывает ее. Он скорее спасает меня от неловкой ситуации. Теперь он держит отчет и ждет, когда Ольга заберет его. И он смотрит на меня, отгоняя обратно к стенке. Он как будто хочет, чтобы посторонние... Держались подальше от эпицентра их конфликта. «Теперь заинтересовал, любимый?» «Хватит меня так называть, Ольга!» Марков выпускает перекрученный выдох и разжимает пальцы. Папка падает на пол. «И хватит мстить мне!» Произносит он тише и весомее, из-за чего в его низком голосе появляются сугубо мужские брутальные интонации. «Ах, мы все таки дошли до угроз!» «Пока что ты сама себе делаешь хуже. Ты не видишь себя со стороны. Ты не тянешь это. Тебя выкручивает от одного моего вида. Тебе плохо от того, что я рядом. Ты так сильно презираешь меня, что это отравляет тебя». Я забываю, как дышать. Я проваливаюсь в невидимую пропасть. Я и правда стою слишком близко к ним. Чужие оголенные эмоции начинают обжигать меня. Я не понимаю, о чем идет речь, Но ощущаю и ненависть, и горечь, и отчаяние, и еще столько всего, что даже не могу назвать. Это стоит завесой между ними. «Не приезжай сюда, Ольга, для своего же блага. Ты слишком упряма, чтобы отдать мне акции, это я понимаю. Но оставь здесь своего управленца, а сама не появляйся». «Это занимательно», — с ядовитым смешком отзывается Ольга. «Ты самый жестокий и эгоистичный человек, которого я знаю». И ты говоришь о моем благе, да тебе плевать на всех вокруг Марков. Она вздергивает подбородок и приближается к нему вплотную. Ольга сильно проигрывает ему в росте, даже на больших каблуках, но дело в другом: Я вдруг ясно вижу, что Станислав прав в каждом своем слове. Ольгу несет на эмоциях, но она явно не тянет эту битву. Она рвано дышит и обнимает себя ладонями, оказываясь под ровным взглядом бывшего мужа. Она ёжится и захлебывается собственными переживаниями. Это длится всего пару секунд. Марков прекрасно ее читает и отступает, делая шаг назад, чтобы ей было легче дышать. «Да, мне плевать на всех», — соглашается Марков. «Но ты была моей женой. И что бы ты себе не придумывала, я никогда не был и никогда не буду с тобой жестоким». После этих слов, которые буквально отдаются эхом в воздухе, Он поворачивается ко мне и продолжает. Полина, подготовьте отчет. Мне нужно знать, какие проекты Ольга Викторовна хочет забрать себе.